Искусство. Подтолкун творца к созданию произведений искусства может либо желание творца сообщить зрителю или слушателю некую мысль, либо стремление вызвать определенные эмоции. Но в этом же произведении можно увидеть и немотивированный или почти немотивированный феномен, особенно если в нем очевидны экспрессивные черты, если заведомо известно, что творец не преследовал цели воздействовать с его помощью на других людей. Нет сомнения, даже экспрессивный акт, несмотря на присущую ему имперсональность, может стать причиной для межличностных эффектов, но в любом случае эти эффекты будут вторичны. Всякий раз, когда мы обращаемся к теме экспрессии, перед нами встает вопрос, существует ли потребность в экспрессии. Если мы утвердительно ответим на этот вопрос, то вынуждены будем признать, что артистическое самовыражение и, соп и сопутствующие ему феномены – катарсиса и самообнажения столь же мотивированы, как и поиск пищи и любви. По моему мнению, данные новых экспериментов в скором времени заставят нас признать, что любой импульс, возникающий в организме, требует выражения, побуждает организм к действию. В этом-то и состоит парадокс, ибо любая потребность, любая потенция организма – по существу не что иное, как импульс, и, следовательно, требует выражения. Следует ли в таком случае рассматривать экспрессию как самостоятельную потребность – импульс, или все-таки ее следует счесть универсальной характеристикой любого импульса? Я не берусь сейчас же ответить на этот вопрос. Совершить выбор в пользу той или другой возможности не хочется лишь подчеркнуть, что обе эти возможности незаслуженно обойдены вниманием психологии. Какому бы из вариантов ответа на вопрос мы не отдали предпочтение, наш выбор в любом случае будет плодотворным, ибо неизбежно повлечет за собой признание такой категории, как не мотивация, а, следовательно, переосмысление всех существующих теорий мотивации. Особое значение в связи с этим приобретает проблема эстетических переживаний. Я знаю очень многих людей, которые настолько ценят эти переживания, что они, не задумываясь, отвергнут любую, даже самую изящную психологическую теорию, если в ней не найдется место для них. Наука обязана изучать реальность целиком, во всем ее многообразии, тогда как иные предметы ее исследования являются лишь подобием, тогда как ныне предметом ее исследования является лишь подобие реальности. жалкое. Обескровленная, лишенная жизни. Уже одно то, что есть психологи, считающие эстетическое переживание бесполезным и бессмысленным, не желающие знать о мотивации, лежащей в основе этих переживаний, если, конечно, таковая существует, свидетельствуют об убогости официальной психологической науки. Даже если рассуждать о проблеме эстетического восприятия в терминах когнитивных процессов, то нам придется признать, что оно отличается от когнитивных процессов относительной немотивированностью. В главе 13 мы уже говорили о том, что рубрифицирующее восприятие, а в лучшем случае парциально. Рубрифицируем мы не столько познаем объект, сколько классифицируем его. Мы принимаем во внимание лишь те качества, которые кажутся нам полезными, которые отвечают нашим запросам, служат удовлетворению наших потребностей или наоборот угрожают им. Эстетическое восприятие предполагает даоистичное, незаинтересованное созерцание целостного многогранного феномена, предполагает его оценку не с точки зрения пользы, а в контексте высшего переживания, вызванного им. Отправной точкой размышления о феномене бытия может стать анализ понятия ожидания. Кошка, дремлющая на солнце, ничего не ждет или же ждет не больше, чем дерево, простирающее к небу свои ветви. Ожидание означает напрасно потраченное, не наполненное содержанием время. Ожидание является собой эпифеномен инструментального отношения к жизни, ее побочный продукт. Мы можем относиться к нему как к глупой, неэффективной реакции на реальность, уже хотя бы потому, Что нетерпение, характерное для ожидания, не приносит пользы организму, снижает его эффективность. Человек, ожидающий, забывает о том, что процесс может быть не менее приятен, чем результат. Что движение может доставить такое же удовольствие, как достижение цели. Путешествие – это тот случай, когда потраченное на дорогу время для одного человека становится любопытным переживанием, а для другого – мучительными часами ожидания. То же самое можно сказать об обучении и межличностных отношениях в целом. В этой связи интересно проанализировать такое понятие, как «потерянное время». Прагматичный, целеустремленный человек сочтет потерянной ту минуту, которая не приблизила его к достижению цели, не принесла пользы. Такая интерпретация понятия «потерянное время» разумна и, безусловно, имеет право на существование, но я могу предположить и другое, не менее обоснованное и не менее разумное ее толкование – При котором потерянным будет считаться время, когда человек не испытывал высшего переживания, не ощущал всеохватывающей радости бытия. Явно не теряли время те люди, которые первыми сказали «Замри и слушай мир восторга». Счастливые часов не наблюдают. Давайте разберемся, с каким потребностям апеллируют рекламные ролики таких видов спорта, как гребля, гольф и тому подобное. Это может стать превосходной иллюстрацией неспособности среднестатистического человека непосредственному восприятию природы. Как правило, в рекламе обращают внимание зрителя на то, что вышеперечисленные виды спорта дают возможность человеку побыть на лоне природы, подышать свежим воздухом, погреться на солнышке, насладиться видом красивых пейзажей. Таким образом, высшие переживания, как и само бытие, в принципе, не мотивируемы. В угоду нашему западному сознанию облекается форма прагматичной, целенаправленной деятельности. Созерцание, наслаждение, удивление, вкус к жизни – высшие переживания. Кроме эстетических переживаний, источником удовольствия и наслаждения могут стать и другие переживания, как, собственно, и жизнь как таковая. Такого рода удовольствие вряд ли можно назвать мотивированным феноменом. Скорее, оно является высшей целью мотивированной деятельности, эпифеноменом базового удовлетворения. Мистический опыт, восторг, изумление, восхищение, благоговение перед тайной – все эти переживания родственны эмпирическим, Мы не стремимся не готовимся к ним, они настигают нас внезапно. Точно так же, как и музыка, врывается в душу человека. И вместе с тем, они, несомненно, представляют собой высшие переживания. Они не инструментальны, мы не ищем в них пользы, не пытаемся изменить их помощью мир. Все сказанное справедливое в отношении досуга, хобби, увлечений, если, конечно, правильно определить эти понятия. Наверное, было бы уместно выделить два аспекта такого рода высших наслаждений. Первое. Удовольствие от активности, как его понимал Бюллер. И второе, удовольствие от процесса жизни как такового, животное, биологическое удовольствие, вкус к жизни. Эти два вида наслаждения настолько тесно взаимосвязаны, что их практически невозможно различить в реальной жизни. С особой наглядностью эта взаимосвязь проявляется у детей, ребенок узнав что-либо или научившись чему-либо. Азарта тренирует новый навык, без устали демонстрируя свое знание или умение перед окружающими. Его подстегивают удовольствие, которое доставляет ему его активность и оттачиваемое мастерство. Представьте хотя бы ребенка, обучившегося новому танцу. Что касается чисто животного, биологического удовольствия, то всякий, кто когда-либо испытывал тошноту или страдал несварением желудка, знает, какое наслаждение может принести избавление от недуга. Этот вид удовольствия непременно следствие выздоровления. Это немотивированный побочный продукт здоровья и жизни. Стиль и вкус. В главе 10 мы, вслед за Олпортом, Вернером, Вертхаймером определили стиль поведения как противоположность его функциям и целям, как один из примеров экспрессии. Для иллюстрации и подтверждения данного тезиса я хотел бы привести некоторые данные, опубликованные мною в 1939 году. Я пытался определить, как на поведенческом уровне проявляет себя у женщин такая черта характера как доминантность или, выражаясь точнее, уровень доминантности. Я подразделил выборку на две группы, группы высокодоминантность, сильных, уверенных, в себе, с высокой самооценкой женщин, и низкодоминантных, пассивных, робких, с низкой самооценкой. Поведение женщин было настолько характерным, что в конце концов я смог безошибочно относить женщину к тому или другому типу, просто наблюдая за ее походкой, манерой говорить и тому подобное. Характер женщины проявляется не только в функциональном, мотивированном поведении, но также и в ее вкусах, в манере одеваться, в улыбке. Остановлюсь на этом подробнее. Женщина с сильным характером склонна давать предпочтение пище с сильным, резким вкусом. Она любит соленое, острое, пряное и горькое. Например, из двух сортов сыра она выберет сыр с резким вкусом и запахом. Ей нравятся деликатесы. Такие даже те из них, которые у некоторых людей могут вызвать отвращение. Например, улитки. Она с удовольствием попробует новую, незнакомую пищу. Например, жареных лягушек или мясо змеи. Этим женщинам не жеманство и Мелочная требовательность, брезгливость, неаппетитный вид пищи не вызывают у них отвращения. При этом они гораздо более чувственны и получают больше наслаждения от вкусной еды, чем низкодоминантные женщины. По принципу физиогномического изоморфизма эти же качества обнаруживают себя и в других сферах жизнедеятельности доминантных женщин. Они резки, уверены и решительны в высказываниях. Они предпочитают мужчин сильных, твердых и решительных. Они способны твердо и решительно противостоять любой попытке эксплуатации или манипуляции. Мои выводы были подтверждены исследованию Айзенберга. Они обнаружили, например, что женщины, набравшие наибольшее количество баллов по тесту базовой безопасности, проявляли большую раскованность в общении с экспериментатором. Такие женщины нередко опаздывали к началу эксперимента и при этом не считали нужным как-то оправдаться или извиниться. Их отношение к экспериментатору было лишено подобострастной почтительности – Они не проявляли ни малейшего волнения или стеснения, непринужденно усаживались в кресло, спокойно принимали предложенную сигарету или чашку кофе. Словом, чувствовали себя совершенно свободно. Еще более ярко сила характера этих женщин проявлялась в сексуальной сфере. Их отношения к сексу можно назвать языческими. Понятие «девичья честь» для них не более, чем метафора. Среди них почти не было девственниц. Такие женщины не вызывают отвращения к неконвенциональным формам сексуальности. Они не видели ничего постыдного в манстурбации или промискуитете. Могут позволить себе гомосексуальные эксперименты. Кунилингус, филяцию, анальный секс. Иначе говоря, сильная женщина в сексуальной сфере отличается твердостью, решительностью и радикализмом. В неопубликованном эксперименте Карпентера изучались различия в музыкальных вкусах высоко- и низко доминантных женщин. Результаты, полученные в ходе эксперимента, подтвердили предположение автора о том, что сильные женщины открыты для восприятия странной, непонятной, незнакомой музыки. немелодичная музыка, которую иные называли бы какофонией, не раздражала и не пугала их. Больше, чем благозвучие, они ценят в музыке мощь. Эксперимент Мидоу показал, что сильные женщины под воздействием стрессогенных факторов обнаруживают гораздо меньшее подавление интеллектуальных способностей по сравнению с женщинами с низким показателем по тесту базовой безопасности – робкие, пассивные, неуверенные. В этой связи рекомендую обратиться к моим комментариям экспериментов Макклелланда, посвященным изучению потребностей в достижении. Во всех примерах я привел бы здесь поведенческие характеристики испытуемых немотивированы и по своей природе. Они выражают сущность характера в той же месте, в какой музыка Моцарта несет в себе моцартовское начало. Они столь же индивидуальны, как сделанная Ренуаром копия картины Де которая больше похожа на Ренуара, чем на Де Круа, также экспрессивны, как рассказы по картинкам ТАТ и протоколы теста Рошаха, как почерк и игра в куклы. Игра в современной литературе, посвященной игротерапии и диагностике с помощью игровых методов, мы находимся у больше указаний на то, что в игре можно усмотреть и функциональные, и экспрессивные черты что игра может содержать в себе одновременно и функциональное, и экспрессивное начало. Это умозаключение столь умозрительное, на первый взгляд, в скором времени заставит нас подвергнуть ревизии все ныне существующие теории игры, в соответствии с которыми игра рассматривается как функциональный, мотивированный феномен. Давайте применим предложенное нами противопоставление между преодолением и становлением между функциональностью и экспрессией в области зоопсихологии. Это, как мне кажется, позволит нам прийти к более реалистичному пониманию, реалистичному пониманию феномена игры у животных. Чтобы открыть новую главу в исследовании игры, требуется лишь признать, что игра может быть бесполезной и немотивированной формой активности, может быть целью, а не средством достижения цели, феноменом бытия, а не инструментом адаптации. То же самое, вероятно, можно сказать и о таких сугубо человеческих реакциях, как радость, веселье, смех, эйфория. И тому подобное. Идеология, философия, теология, познание. В этом разделе мы коснемся еще одной сферы, которая всегда оставалась во вне поля зрения официальной психологии. Со времен Дарвина и Дьюи человеческое мышление рассматривалось только в контексте его инструментального значения, интерпретировалось как феномен сугубо функциональный и мотивированный. Немногочисленные данные, опровергающие эту точку зрения, получены нами главным образом посредством анализа таких крупных продуктов мышления, как различные философские системы. Именно в философском продукте с наибольшей очевидностью проявляется тесная взаимосвязь с неповторимым характером его автора. Совершенно очевидно, что пессимистическую философию Шопенгауэра мог обосновать только самый отчаянный пессимист, каким и был Шопенгауэр. Было бы наивным считать ее плодом чистого разума, результатом совершенно безличной рациональности. Любой психолог, имеющий хотя бы малейший опыт анализа детского творчества или рассказов ТАТ, поймет недостаточность подобной интерпретации. Продолжая эту параллель с творчеством, скажу, что и великие творения Баха и полотна Рубинса тоже при желании можно отнести к разряду хитроумных способов защиты. Щиты. Феномен запоминания тоже может быть сравнительно немотивированным подтверждением, чему становится способность к латентному научению, в большей или меньшей степени свойственная всем человеческим существам. Шумиха, поднятая психологами вокруг проблемы латентного научения, на самом деле не имеет никакого отношения к делу, так как исследователям истина человеческого, по большому счету, решительно все равно, обладает крысы этой способностью или нет. Что касается людей, то здесь мы можем сказать наверняка, каждый из нас постоянно чему-то учится. Относительно поднятой нами проблемы можно вспомнить исследование Ансбахера, который обнаружил, что детские воспоминания тревожных, неуверенных людей, как правило, связаны с неприятными ситуациями и переживаниями. Со своей стороны могу добавить, что по моим наблюдениям, тревожные люди чаще видят тревожные страшные сны. Мне кажется очевидным, что воспоминания и сны отражают общие отношение человека к миру, то есть экспрессивны по своей сути, надуманные и неплодотворны попытки увидеть в них исключительно функциональные явления, интерпретировать их как способность удовлетворения желаний. Мы так привыкли к словосочетанию «поиск истины», «борьба за правду», что уже не мыслим себе истину без поиска, а правду без борьбы. Но в реальной жизни нередки случаи спонтанного постижения истины без усилий, без напряжения, без борьбы. Если экспериментальная ситуация требует от испытуемого той или иной мотивации для решения поставленной перед ним задачи, это еще не служит доказательством обязательной мотивированности мышления. Скорее уж следует говорить о тривиальности или надуманности эксперимента. Мышление здорового индивидуума, живущего в хорошем, здоровом обществе, во многом приобретает свойства восприятия. Оно может принимать формы рецептивного созерцания и спонтанного постижения, Может быть легким, ненапряженным, нефункциональным, немотивированным. Мышление в таком случае не служит удовлетворению потребностей, а является органичным продолжением и выражением здорового бытия. Оно также естественно, как улыбка на лице счастливого человека, как благоухание цветов, как сок спелого плода.